Надежда, как всегда, оказалась права. К Новому году все действительно потихоньку стало налаживаться. Постепенно Ольга вошла в нормальный рабочий ритм. Всю неделю она пахала, как лошадь, возвращалась глубокой ночью, когда дети уже давно спали у себя в комнатах, а Надежда сладко посапывала на диване в гостиной. Зато выходные целиком и полностью принадлежали им троим — Ольге, Мишке и Машке. Они катались на коньках, ездили гулять в Коломенское, ходили по театрам или отправлялись в кино. Перед сеансом полагалось непременно купить большущие ведро попкорна. Чаще всего Надежда соглашалась составить им компанию, и не хуже машки восторгалась и коньками, и попкорном, и ледяными скульптурами, и нарядными новогодними витринами. Да и было чем полюбоваться. Повсюду елки, северные олени, гномы, гирлянды — все сверкает, кружится, подмигивает разноцветными огоньками. Красота, да и только! Машка полюбила свой новый детский сад. По вечерам рассказывала, как они писали письма Деду Морозу и разучивали новый танец. Мишка завел в школе друзей, перестал дичиться и безумолку болтал с Ольгой, пока они ехали до школы. Генка вчера наспор отжался двадцать раз. Он на каратэ ходит. Мам, а мы можем меня тоже на карате записать? Запишем, если хочешь. Мам, а знаешь, что? У нас в классе у всех камелоты, а у меня какие-то галоши. Миш, я не поняла. в были «Рыцари круглого стола. Причем здесь калоши?» «Ничего это не рыцаря а ботинки. Называются так. У всех есть, а у меня нет. Ну, купим». «Купим». Надежда на Ольгу ругалась. «Нечего, мол, все подряд покупать». Но Ольга все равно покупала и получала от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. На работе Ольга с Надеждой почти не виделись, разве что в курилке. «Как там наши снобы? Не обижают тебя?» — спрашивала Ольга подругу. Надежда глядела на нее с веселым изумлением, тянула. «Меня? Бог с тобой! Я сама кого хочешь!» «Что нового можно придумать про шоколад?» Дарья помолчилась. «Все давно придумано!» «Ребята!» — Я все понимаю, но надо придумать. Ольга посмотрела на своих ребят. Летучка продолжалась уже больше часа, и ребята подустали. Пора закругляться. Я вас очень прошу, подумайте. К вечеру жду ваши предложения. Только давайте сразу договоримся. Гномики, феи, дети и тетки в кокошниках идут лесом. Что-нибудь более оригинальное и незамыленное, хорошо? Кстати... «Кто текст писал для кондитерских батончиков?» «Борис, ты, кажется?» «Мне особенно понравилось вот это место». Ольга взяла со стола распечатку и с выражением прочла. «Этот батончик называется молочным, потому что на две трети состоит из цельного молока. Он как будто соткан из тысяч капель цельного молока». Он полезен детям и взрослым, потому что в нем много молока. Борь, это что такое? Памятка доярки? Это же какая-то сила мысли, ну, ну просто с ума сойти. Он на две трети состоит из молока, потому что в нем много молока. Боря, длинноволосый, долговязый монстр, креатива заерзал на стуле. Я переделаю, Ольга Михайловна. — Очень надеюсь. — Дарья, что там с картинками? — К вечеру будут картинки, — отрапортовала Дарья. В кабинет заглянул Грозовский, кивнул Ольге. — Закончишь? Зайди ко мне. Грозовский скрылся, и Ольга перешла к самой нелюбимой и самой болезненной теме повестки дня, пресловутому строймастеру. Со строймастером они завязли и капитально. Они предлагали идеи одну за другой. Сквозная реклама, имиджевая, агрессивная, социальная, какая угодно. Но Николай Иванович Мезенцев, тамошний директор по рекламе, ни одно предложение не одобрил. Ольга чувствовала, что работает вхолостую. Самое обидное, что она совершенно точно знала, какая рекламная кампания нужна фирме. Но рекламный директор, плешивый господин Мезенцев, который уже по ночам ей снился, предпочитал работать по старинке и Ольгиными идеями проникаться никак не хотел. Она, в свою очередь, категорически не хотела выполнять пожелания Николая Ивановича лепить по всему городу щиты с портретом улыбающего самолера, будто сошедшего с политплаката 60-х, и печатать дурацкие, никому не нужные буклеты. Вот такой вот миттельшпиль. Надо было срочно разруливать ситуацию. В конце концов, Ольга, прекрасно понимая, что это неэтично, не политкорректно и все такое прочее, решила-таки через голову Мезенцева встретиться с гендиректором строймастера Монстром и Бурбоном Сергеем Барышевым. Почти неделю она вела переговоры с барышевской секретаршей, добивалась аудиенции Просила назначить время. В конце концов, ей назначили на четверг, на 3.30, и предупредили, что Барышев сможет уделить ей не более четверти часа. Ольга приехала за полчаса до назначенного времени, поднялась на второй этаж дирекции, где обитал великий ужасный Барышев. Приемная оказалась огромная, светлая, обставленная со сдержанным достоинством, и, на удивление, без всякой этой барочно-золотой пошлости, которой Ольга насмотрелась у заказчиков в офисах. Малахит, красное дерево, лепнина, золото. От этого непременного джентльменского набора ее уже подташнивало. И почему наши бизнесмены с таким упорством пытаются у себя в конторе обустроить Георгиевский зал Кремля?» Здесь не было ни лепнины, ни стульев из дворца, ни фонтанов с павлинами у входа, ни враморной одолиски в нише стены, кресла и диваны для посетителей, светлый ковер на полу, очень дорогой, похожий на стоящий персидский, старинной работы, стол секретаря. По случаю предстоящего Нового года в углу красовалась елочка, невысокая, но очень пушистая, украшенная простыми золотыми шарами. — Здравствуйте. Моя фамилия громова Я представляю рекламное агентство «Солнечный ветер». Мне назначено. Секретарша, немолодая, немного похожая на Маргарет Тэтчер, сразу видно высокий класс, попросила Ольгу присаживаться. Предложила кофе. — Подождите, вас вызовут. В половине четвертого она сообщила, что... Сергей Леонидович задерживается. В четыре Ольга поинтересовалась, не выяснилось ли, насколько именно задерживается Сергей Леонидович. Секретарша очень сдержанно ответила, что неизвестно. Сергей Леонидович сказал только, что задерживается. Еще кофе? В половине восьмого вечера Ольга решительно подняла с дивана. «Больше ждать не могу» вы передадите сергею леонидовичу что я его не дождалась секретарша кивнула с видом глубокого безразличия разумеется ольга была вне себя неделя телефонных переговоров согласований зачем чтобы попить кофе в приемной и выкинуть коту под хвост целый день что этот парашев о себе думает За кого он себя принимает, чтобы так обращаться с людьми? Сергей Леонидович Барышев, генеральный директор и владелец контрольного пакета акций «Строймастера», в этот момент думал исключительно о том, что, будь его воля, он бы лично поотрывал головы ребятам из администрации славного города Новосибирска, из-за которых строительство производственных мощностей за Уралом затянулось почти на три месяца. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, Барышеву пришлось задействовать все свои связи на самом верху. Но теперь, как ни крути, комбинат раньше весны запустить не получится. А еще это метель, будь она неладна. Вылет задержали почти на пять часов. В итоге все расписание у Барышева полетело к чертям собачьим. И сейчас, едучи из Домодедова в офис, он пытался сообразить, какие встречи перенести на завтра, а какие вовсе отменить.